Джейси должно быть знал, что умирает, но не мог встать и убежать. Я буду бежать быстрее ветра. Ничто меня не догонит. Я верю, что от смерти можно убежать. Даже думать не желаю о том, что бы делали мои мама с папой, если бы я умерла. Мама сказала, что я единственная причина, по которой она живёт. И если бы не я, она давно бы взяла ружьё и вышебла себе мозги. Она не уходит от папы только ради того, чтобы у меня был отец. Если бы не я, она бы давно его бросила. Папа тоже говорит, что не захочет жить, если со мной что-то случится, так что я должна беречь себя как зеницу ока. Когда я сказала Майклу, что Джесси умер, он спросил только, сколько Джесси весил и какого размера вырыли могилу. Вряд ли Майкл смотрел Бэмби. 16 августа 1952 года. Вы не поверите, кого пригласили выступать в Сини Гордении после Джонсона на деревянной ноге. Её зовут Тауни Кисточка, и на её представления пускают только взрослых. В афише она заявлена как экзотическая танцовщица. Она танцевала в клубах французского квартала в Новом Орлеане. Я видела её фотографию. Наверное, у неё танец в стиле вестерна, потому что на ней короткий ковбойский костюм. Надо бы как-нибудь подглядеть её выступление, но не знаю как. После того, что случилось вчера вечером, я тусовалась в вестибюле Гордении и болтала со знакомыми пакиристами в ожидании, что мне заплатят за приклеивание анжелин их ушей. И тут входит Клод Пистоль и велит мне убраться к чёрту, хватит, мол, тут ошиваться. Я отвечаю, что меня нанимали на работу, и я не уйду, пока не получу денег. Он назвал меня умной задницей. и сказал, чтобы я не зевала, а следила за своей маленькой задницей, а не то он даст мне пенделя. А я говорю, если пальцем меня тронете, папа из вас лепешку сделает, мама выцерпает глаза, а если этого покажется мало, то Хэнк, занявший второе место в конкурсе «Мистер Вселенная», снесет вам башку, а если и это не сработает, то я дождусь, пока вы уснете, и воткну нож вам в сердце. Гарольд Пистол появился из-за угла как раз вовремя и успел помешать ему убить меня. Они крепко повздорили. Клод сказал, что если меня ещё раз тут увидит, то свернёт мне шею. Гаррильд завёл меня к себе в кабинет, заплатил и посоветовал больше не приходить, потому что его брат очень злой человек. А поскольку Клод такой же хозяин этого заведения, как и он сам, то Гаррильд вынужден с этим считаться. Гаррильд попросил не рассказывать об этом моему отцу, потому что Клод бесится с тех пор, как умерла его жена. Так что от него можно ожидать чего угодно. Я сказала, у вашего брата напрочь отсутствуют манеры, к тому же он урод. Клод Пистол, подонок, ему повезло, что у меня сравнительно мягкий нрав, как у Кларка Кента. Я съездила на попутке в цветной квартал, зашла выпить апельсинового сока с Пичи Вигом в ночной бар Элита и рассказала, какая скотина этот Клод Пистол. По словам Пичи, он страшно жестокий, ему в человека всадить нож, раз плюнуть. Более того, он белая шваль, и злобный, как змеиное дерьмо. Я спросила, что случилось с женой Клода, и Петир сказала, что многие думают, будто он её убил. После этого я пожалела о своих словах. Я же ему пригрозила, что папа его отлупёт. 18 августа 1952 год. Мы с Майклом были в кинотеатре Magnolia Springs и видели Джонни Шеффилда, который играет бомбу Мальчика, живущего в джунглях, в сериях Бегство слонов, Скрытый город и На острове пантеры. Он классный. Мне понравились его тёмные вьющиеся волосы. Два моих самых любимых актёра Корнел Вайлд и Джонни Шеффилд. Надеюсь, мне в мужья попадётся человек с кудрями. У Майкла прямые чёрные волосы. Жаль. Больше всего мне понравилось реклама того, что у них будет в следующем месяце. Тем раздали по несколько рекламных листков для друзей и знакомых. Большими красными буквами на них написано: "Привет, ребята! Приходите на киновечеринку с Майли Берната. Смайли Бернат собственной персоной в Магнолия Спрингс. Прямо из Голливуда комик Толстяк, герой популярных вестернов, прославившихся своей неуклюжестью". В кинотеатре повесили его большую фотографию. Он будет играть на электрическом органе, который звучит совсем как настоящий большой орган. А ещё подарит пони какому-нибудь мальчику или девочке вот Везуха. Он привезёт с собой фотографа из Голливуда, и каждый посетивший шоу ребёнок может бесплатно с ним сфотографироваться.